Максим Арх. Эльфийский маг. Министрель. Книга первая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Он и она. Хэнк Хенгерсон поднял глаза к небу и попытался вдохнуть через нос. Конечно же, ничего из этого, как всегда, не вышло, что, впрочем, совсем не удивительно. Участвуя во множестве битв добра со злом, нос Хэнга всегда находился вместе с хозяином. Битв происходило бесчисленное множество, и практически в каждой из них им доставалось обоим. Нос был изломан и переломан не одну сотню раз, а в одной из сечей его вообще чуть не отрубили. В побоище за Хрустальный замок, когда нападающий отряд во главе с Хенгерсоном прорвал оборону и ввалился в тронный зал, один из защитников, стрелок-аркебузир, Ни с того ни сего выкинул свою разряженную аркибузу и, неизвестно откуда выхватив хлыст, хлестанул им паладина. Хэнк легко отбил то коварное нападение, просто выставив меч вперед. Однако хлыст, сделав виток вокруг оружия, резанул паладина по носу усеянным острейшими шипами наконечником и чуть было не срубил злосчастную часть лица вовсе. Только благодаря мастерству и своевременности принятых мер магистру Бишопу Вензу Исцеляющему удалось быстро остановить кровотечение и пришить висевший на клочке кожи орган на место. Конечно, во множестве битв страдал не только нос, но и все тело целиком, ибо Хэнк был мощный, огромный, большой, и именно поэтому в него, хочешь не хочешь, а что-нибудь да прилетало. То стрела, то булыжник то болт от арбалета, то сам арбалет вместе с отрубленной рукой врага. Всем противники норовили поразить героя, но нос все же страдал больше всего, и из-за этого паладин им почти ничего не чувствовал. А ведь наверняка тут множество прекрасных ароматов», — думал он, глядя на восхитительную природу вокруг. Весна уже начала вступать в свои права. Воздух должен быть свеж и чист. В траве и на деревьях слышалось щебетание и пение птиц. Светило солнце, на небе было не облачко, а само небо казалось светло-светло-голубым в своей бездонности. «Какая прекрасная погода!» — прошептал находящийся в изгнании Паладин, обведя округу взглядом, который после осмотра холмов и лугов уперся в огромное дерево жизни, растущее в центре портальной площади. «Игдрасиль». А именно так назывался этот великан. Был монументальным и величественным. Его ветви росли в разные стороны на огромное расстояние и образовывали большую корону. Рос он от сотворения мира, и своей кроной, как и положено по легенде, практически подпирал небесный свод. Вообще, таких деревьев, как это, в мире Элиры было много. Практически в каждом эльфийском селении находилось дерево той или иной высоты и ширины, Однако все по тем же легендам именно древо, растущее тут, являлось самым древним, самым большим и самым почитаемым среди всех остальных деревьев, что росли на землях проживания солнечных эльфов. Неспроста же высшие эльфы раз в год проводили тут ритуал посвящения в свою расу, выбирая себе из обычных эльфов самых лучших и обращая их. Хэнк не был глупцом и старым байкам особо не верил. Ведь даже он, воин-паладин, понимал, что не может небесный свод быть так низко и много ниже гор. Однако само по себе дерево было действительно большим и представляло собой не только величественное творение божественной природы, но и огромный источник ресурсов. Вокруг Игдрасиля копошилось и прыгало множество псевдоразумных гремлинов. Именно тут прибывшие в этот мир новички бессмертных должны начинать постижение умений бойца, обильно поливая корни древа жизни кровью псевдоразума. Сейчас стоял полдень, и самое время бы новичкам появиться, но их не было. Как и вчера. И позавчера. И позапозавчера. Впрочем, как и весь последний месяц. Именно месяц назад появился крайний бессмертный но даже не успел ничего сделать, как практически сразу же исчез, как и было предсказано в святых манускриптах. «И появится последний из них, исчезнет он в небытии, чтобы возродиться на сороковой день вместе с братьями своими, и перевернется весь наш мир, и станет он другим, и все сорок дн и сорок ночей будет происходить великий катаклизм, и когда закончится он...» «И когда через сорок лун бессмертные вернутся, то не станет больше мира прежнего, ибо в свет и тень придет сумрак, и начнется битва всех со всеми». Хэнк не верил этому опусу. Однако, тридцать дней назад все бессмертные ушли в свой мир, крича напоследок непонятные слова, что грядет какая-то глобальная обнова, и до сих пор не появлялись. И тут, волей-неволей, Паладину пришлось поверить в предсказание, Означило это, что через девять дней сюда вновь прибудут новобранцы, которых Хэнк должен будет обучать, исполняя данное им слово. Уже шесть месяцев великий воин, герой из героев, гроза темных сил скрывался вдали от цивилизации под личиной «Мастера для новичков». Его спрятали тут маги, чтобы Хэнк смог избежать мести темного властелина, и не только его. «Я же себя не помнил, я был невменяем», — жалобно проговорил паладин, глядя на ненавистное ему растущее бревно. «Какого черта? Я, великий паладин! сокрушитель великана Берсона Одноглазого! Захватчик Хрустального замка! Покоритель сотен сердец юных красавиц!» «Сын великого Гардвига Славного, внук Хардмунда Победоносного, вынужден сидеть здесь и прозябать на задворках двенадцати королевств!» Он обратил свой гневный взор к небу и прокричал. «За что такая несправедливость? Чем же, великие боги, я вас так прогневал, что ваш несчастный сын должен присматривать за этими никчемными новичками?» Да еще и в этом! Он потряс левой рукой, глядя на рукав черного балахона, в который был облачен. И с этим! Он протянул другую руку, в которой держал полутораметровый обрубок дерева, и вновь вопросил небеса: Это что? Что это? Это разве сиятельные доспехи на мне надеты? Разве меч или молот держит моя рука? Это какая-то похудевшая дубинка, палка-копалка какая-то, а не оружие! Да это же позор! «Позор мне и моим предкам!» Внезапно вспыхнувшая обида на весь мир настолько ужасала, что великий воин чуть не заплакал. В связи с тем, что Бородач был занят своими проблемами, жалуясь небу на несправедливость бытия, тряся при этом своими вещами, он не увидел, как на противоположной стороне дерева из Исполина на несколько секунд открылся портал, который изверг из себя с небольшим перерывом две фигуры. Первая, практически невидимая для глаз, ввиду того, что использовала защитный комбинезон и заклинание невидимости, направилась к паладину. Другая же, выпавшая из телепорта полупрозрачно-черно-белая фигура, спряталась в корнях Древа Жизни. Бесцветная и прозрачная фигура была потому, что впервые прибывший в мир игрок должен пройти инициацию и определить свою дальнейшую судьбу, опустив руки в чашу жизни у подножия Игдрасиль. Новичок ошарашенно покрутил головой, увидев орущего неподалеку монаха, испугался и постарался стать как можно незаметнее. А потому и спрятался в корнях дерева, стараясь найти ответы на миллионы вопросов, которые в мгновение ока вспыхнули у него в голове. Так как деревня здесь была эльфийской, то вопрос о выборе расы у впервые прибывшего не стоял. Он становился светлым, солнечным эльфом по умолчанию. Также не стоял вопрос о выборе пола, ибо магическая чаша судьбы считывала внутренний мир инициала и не допускала коренного изменения внутреннего и внешнего «я», проходящего обряд таинства существа. А вот свою внешность немного подкорректировать новичок мог. Например, убрать на теле какие-то дефекты или недостатки, которые раздражали игрока в реальности. Можно было слегка увеличить или уменьшить рост. Пропорции тела, разрез и цвет глаз, длину бровей и ушей, прическу, цвет волос и тому подобное. Но великого плодина такие вопросы абсолютно не волновали. Сейчас он был не в себе от ярости и, абсолютно не замечая, что происходит вокруг, продолжал горевать. «Ну прибил я на свадьбе двух троюродных племянников короля солнца!» С горечью в голосе продолжил он свою исповедь. «Так они же, сволочи!» «Сами ко мне приставали! Я же был почти совсем абсолютно ни при чем!» «Если же говорить о том, зачем я отрубил после этого голову посланнику темного властелина, то это тоже была небольшая случайная случайность!» «И не более того!» — пояснял для окружающей его пустоты Хэнк. «Я никому никогда не хотел причинить зла, и не причинил бы. Но они сами напросились! Они сами целенаправленно меня провоцировали! И...» просто напрашивались на то, чтобы я их немного насмерть прибил. Воин вновь потряс палкой-копалкой, постоял немного в ожидании ответа, впрочем, так и не дождавшись его, расстроенно махнул рукой, накинул на голову клобук мантии, развернулся и, опустив голову, собрался было идти в сторону своей хижины. Но тут воздух рядом с паладином колыхнулся, и в паре метров от него стала появляться фигура девушки. Она была одета в черный кожаный костюм с красивыми красными вставками по бокам. Волосы завязаны в хвост. На глазах черные прямоугольные солнцезащитные очки. А на поясе девушки висели, плавно переливаясь цветами от ярко-красного к темно-бордовому, два длинных кинжала. Хэнк, заметив движение, сделал шаг назад, принимая защитную стойку танка-паладина, одновременно пытаясь найти у себя на поясе булаву. За спиной щит или, на худой конец, двуручный меч. Но это у него по понятным причинам не получилось, ввиду отсутствия нужных предметов. И он, расстроенно плюнув, решил принять бой с чем придется. Поднял палку-копалку высоко над головой, готовясь обрушить ее на подкрадывающегося в невидимости убийцу. И вот, когда фигура полностью проявилась, великий воин не стал пытаться ее атаковать, а улыбнулся душей и вскрикнул. «Любимая, как хорошо, что ты не забыла меня и пришла!» Это была единственная и, увы, безответная любовь всей его жизни. Миллианель смелая, эльфийка высшей расы. От нее должно пахнуть лилиями, ведь она их очень любила. Рядом с ее родовым замком находился большой пруд, в котором росли эти замечательные цветы. И Хэнк непременно учуял бы их прекрасный запах. Однако проклятый нос совершенно не давал ему этого сделать. Он преклонил колено для поцелуя руки возлюбленной, после чего счастливыми глазами посмотрел на мечту, радуясь, словно ребенок, что, несмотря на невзгоды и несчастья, приключившиеся с ним в последнее время, леди все же не оставила его и сочла нужным наведаться. Но молчание было ему ответом. Эльфийка смотрела на него, словно оценивая, и ничего не говорила. Здравствуй, покорительница моего сердца! Вновь напомнила себе паладин, разглядывая ее прекрасные ушки и вновь, не дождавшись ответа, спросил. ⁇ Но, скажи мне, любимая, как ты здесь оказалась? Здесь! ⁇ Он кивнул в сторону. В этой глуши! ⁇ Она снова не ответила, изучая его одеяние ледяным взглядом. Затем закатила к небу глаза, что-то вымолвила одними губами и, посмотрев на настоящего на колени героя, произнесла практически без эмоций. «Здравствуй, друг. Поднимайся». «Друг!» — звенела в ушах Хэнга. О, ужас! Она назвала меня другом! Просто другом! О, нет!» Герой поднялся на ноги и, замотав головой, прошептал. «Не надо было тебе приходить. Долг привел меня». Ответила на это она. — Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. А своим приходом ты ранишь меня, — продолжил паладин с грустью в голосе. — Дело государственной важности, — продолжила в свою очередь разбойница. — Ты разбиваешь мне сердце! — сам король попросил меня. — Знала бы ты, сколько ночей я не спал, вспоминая твой светлый образ. — У всего света серьезные проблемы. — Я все время думаю о тебе и о лилиях, которые ты так любишь. — Мир вот-вот перевернется с ног на голову. «Ах, как жаль, что в этих местах они не растут. А то я бы нарвал тебе миллион таких цветов. Нам необходимо срочно принять какие-то меры по реорганизации». «Я люблю тебя, и ты это знаешь. Равно как и то, что, приходя вот так, ты просто издеваешься над моей любовью». «На нас напали, и вскоре вспыхнет война». «А если бы я знал, что ты придешь, я бы заказал цветы у торговца». «Война у наших границ полыхает несколько приграничных городов». «А другие цветы, я знаю, ты не любишь. Так, увы мне, увы, я не знал и даже не надеялся увидеть тебя, чтобы поговорить о нас с тобой». «Дело короны! Готов ли ты вновь вернуться в наши ряды?» Наконец, не выдержав, громко закричала она, нахмурившись. Ее губы изогнулись в столь милой сердце улыбки. Однако нужно было знать, миллионель, чтобы понимать, эта улыбка всего лишь маскировка. Хэнк, не поняв, о чем она так распереживалась, добро улыбнулся ей в ответ и спросил. «Чего? Как это чего? Ты что, меня не слушал?» вспыхнула разбойница еще сильнее. «Да не то, чтобы не слушал. Просто еще раз хотел поинтересоваться, к чему ты клонишь?» «Как это к чему?» опешила высшая эльфийка, сразу даже не найдя, что ответить. «У нас...» э... Она собралась и прошипела. «У нас война на носу!» «Король прислал меня!» «Король Солнца? <къем> Лично?» Решил потянуть время Паладин, быстренько пытаясь понять, что им от него надо. В последний раз, когда он виделся с Гендриком Сороковым Солнцеподобным, тот страстно желал Паладина четвертовать и скормить части тела боевым псам. И если бы не высший совет магов, сумевший замять дело и спрятать Паладина здесь то жизненный путь великого героя оказался бы не очень великим и, скорее всего, закончился бы на плахе. Исходя из этого, известие о том, что король солнца вспомнил о нем, было, в общем-то, скорее печальным, нежели радостным. «Конечно, лично!» — тем временем рубанула в воздух ладонью разбойница. «Так что понадобилось высшей власти королевству светлых людей?» Откашлившись, якобы безразлично поинтересовался Паладин. Нужна твоя помощь в ремесле, которым ты владеешь. Это в каком? Искренне удивился Хэнк. В военном ремесле, разумеется. Прекрати меня бесить. Я и так на нервах. Меня поставили командовать передовой заставой. А воинов у меня там сгульки нос. когорта мечники древа. Две центурии копейщиков святые грешники. И центурия лучников святые стрелы. Вот и все мое войско. А противника в разы больше. Как минимум две тысячи нечисти. Uh, попроси подкрепления. Нет подкрепления. На всех остальных направлениях точно такое же положение дел. Сильнейшая нехватка бойцов. Никто не ожидал, что еще до конца великого катаклизма темные начнут осваивать ничейные земли. Поэтому ты нам нужен. Ты мне нужен. Без тебя и твоих преданных бойцов-паладинов мы не справляемся. Так я же отошел от дела. У моих паладинов сейчас другое командование. «Чем оно вас не устраивает?» — спросил Хэнк, и, видя, как любимая недовольно скривила ротик, поинтересовался. «Неужели все настолько плохо?» «Плохо», — односложно ответила эльфийка. «Твой отряд хоть и готов к сражениям, но без тебя это просто бойцы. Им нужен такой отчаянный предводитель. Такой, за которым они, не задумываясь ни секунды, пойдут и в огонь, и в воду. Такой, как ты. Так что помоги нам и помоги себе». «Король оказал тебе всемилостивейшую услугу и готов не только простить тебя за содеянное полгода назад, но и наградить подобающим образом». «Условия вроде бы неплохие», — задумчиво протянул Паладин, оглядывая стройную фигуру любимой. «Но я хотел бы, чтобы кроме прощения была еще одна награда». «Тебя не интересует награда короля?» «Да в своем ли ты уме?» Подняв бровь, удивленно произнесла разбойница. «Ты или очень смел, или очень глуп, что говоришь мне такое?» И неожиданно вспыхнув. «Мне! Верный подданный короля! Мне! Главе гильдии рейнджеров! Мне!» Она не договорила, потому что Хэнк, поняв, что переборщил, мгновенно дал заднюю и затраторил. «Нет-нет-нет, я не в этом смысле! Я только хотел узнать все нюансы, чтобы понять всю картину целиком!» «Ладно, все ясно. Я тебя поняла». Бархатным голосом сказала разбойница, мгновенно сменив гнев на милость, улыбнулась и тем же приятным голосом, от которого бежали мурашки по спине, а внизу живота все распрямлялось, продолжила. «Хэнк, послушай меня, пожалуйста. О наших с тобой отношениях мы уже говорили много-много раз. Ты — паладин. Ты — человек. Я же эльфийка Ренджер, Причем не просто эльфийка, а, как ты знаешь, высшая эльфийка» напомнила она и поинтересовалась. «Ты это, я надеюсь, не забыл?» «Конечно же нет! Что ты?» скинулся паладин. «А как ты думаешь, что скажут все вокруг?» Она обвела рукой окрестности. «Если мы будем вместе, что скажет весь мой род, если я вместо одного из сыновей великого Игдрасиль предпочту немытого варвара? Уж прости меня за такие слова!» Она оглядела с ног до головы Хэнга еще раз и, фыркнув, продолжила. «А твое человеческое племя, что она это скажет?» «Нет, люди-то, конечно, ясное дело, обрадуются, ведь ваша раса много ниже моей, еще раз извини. Но вот что скажет твоя гильдия паладинов?» «Что? Как они отреагируют на то, что бронированный монстр в латах со щитом и с мечом в руках будет женат на хрупкой разбойнице в кожаном доспехе?» и с кинжалами в дланях, да еще и с такими прекрасными ушками, заостренными на концах. Она на секунду задумалась и, улыбнувшись, пошутила. «Да они же меня за эти самые ушки дергать станут и оторвут их к чертовой бабушке!» «Не станут!» — не поняв юмора, взревел Хэнк. «А станут! Я им все их дергалки потрываю под самый корень!» Увидев, что любовь всей его жизни ухмыляется, неожиданно как-то поник и, чуть не плача, запричитал. «Милая я не могу без тебя жить. Я просто умираю, когда тебя нет рядом. Сохну!» Затем его посетила мысль, и он, ухватившись за нее, вопросил. «А хочешь, я найду знахаря, и он с помощью магии и скальпеля перевоплотит мое тело, превратив в эльфа?» «Говорят, у некоторых чародеев после Великого катаклизма такие умения должны появиться. Я обязательно найду этого волшебника и лягу под нож!» Он секунду помолчал, поморщившись от мысли, что его будут резать, и предложил новый план, который месяц назад ему даже в голову не пришел бы. «А еще лучше. Пусть этот лекарь займется не мной, а тобой, и ты станешь не Миллионелью, а просто Милой. Или Элей?» «Мной?» — опешила Эльфика и звонко рассмеялась. «Ну уж нет, Хэнк. Чтобы я, дочь великого древа жизни, стала обычной грязной человечкой, да не в жизнь». «Не бывать этому! Кстати, если ты изменишь с помощью колдовства облик, то это тебе не поможет, и ровным счетом ничего не изменит. Эльфы просто не примут тебя, ведь внутри ты останешься человеком. А уж высшая каста тем более, ибо там чтят нашу чистоту». «Тогда что же делать?» — совсем расстроившись, произнес герой. «Во приперло. Даже темную магию перевоплощения решил предложить». Мыкнула про себя разбойницу, а задача на заметив, что в последнее время она стала мыслить как-то по-другому. Изменился не только язык этих мыслей, но в голове постоянно стали появляться новые названия, которых она раньше не слышала, но от чего-то знала, что означает тот или иной термин. Но в себе разбираться сейчас времени не было, поэтому она продолжила раздумывать над сложившейся ситуацией. «Нет, конечно, приятно, что я вот так вот, без особого коварства, могу в бараний рук скрутить даже такого великого воина, как Хэнк. Однако нужно и меру знать. Вот зачем мне он такой? Мне сейчас нужен боец, а не влюбленный мальчишка!» — хмыкнула. «А может, плюнуть на все и на всех, да и выйти за него замуж?» Вздохнула и нахмурилась. «К черту! Это потом!» «В данный момент мне нужен боец, готовый выполнить приказ любой ценой, а не плачущая тряпка, сморкающаяся в кружевной платок с вышитыми на нем двумя буквами». «И кто такая эта ТА, в чей платок ты пускаешь слюни?» Неожиданно для себя самой ревниво спросила она рыдающего героя. «Это...» — замялся тот, прекратив лить воду и, посмотрев на платок, такими глазами, словно видел его впервые. «Это...» прищурив глаза, сказала Эльфика и резким движением выхватила платок из рук паладина. «Уж не Тария Августина ли, дочь Барнунгина и Стерлянского из Великих Озер, тебе его подарила?» «Нет, я такое даже не знаю. И озера я никакие не знаю. И не видел никогда. И даже ведать не ведаю, о чем идет речь», — мгновенно замотал головой Хэнк. Однако разбойнице было абсолютно понятно, что тот врет. Она резким движением руки подкинула платок вверх, и, пока тот падал на землю, мгновенно сорвав с пояса свои кинжалы, быстро нашинковала его на мелкие лыскуты. Как ни в чем не бывало, убрала оружие в ножны, посмотрела на застывшего в оцепенении Хэнга и бархатным голосом осведомилась. «Надеюсь, ты теперь понял, дорогой друг, что я сделаю со всеми твоими распутными девками?» «Понял», — ответил тот, кивая, а затем прошептал. «Ты назвала меня не просто другом, а дорогим другом!» И, обрадовавшись сказанному, с придыханием в голосе добавил. «А это значит, что мы становимся все ближе и ближе друг к другу?» «Ничего это не значит!» «Как же ты не понимаешь, Хэнк?» Вздохнула разбойница, осознав, что случайно наступила на те же грабли, и сейчас тот опять заведет свою шарманку про дела любовные. Это надо было пресечь. Поэтому она вновь вздохнула... И насколько можно доходчивее, стала объяснять. Пойми ты, наконец, мы с тобой разные биологические виды. Ты грязный человек, я высшая эльфийка. Ну и что? Не поняв, произнес паладин. Как что? Это фундаментальный вопрос. Почему? А кем у нас дети уродятся? Кем? Полукровками! Понял? Повысила голос Элианиэль, пытаясь вдолбить понятную любому другому существу истину. «Ну и что?» «Да что ты заладил? Ну и что? Да ну и что?» <смех> — спылила разбойница. «Слушай меня внимательно! Дети у нас с тобой будут полукровками! Ну, теперь понял?» <смех> «Нет», — замотал головой тугодум. «Тяжелый случай», — проговорила эльфийка и разъяснила более понятно, как для ребенка. «Это значит, что они будут с одной стороны не людьми, а с другой — и не высшими эльфами. Более того, они даже обычными солнечными эльфами не будут». «Теперь. Уяснил?» «Да», — ответил тот, так и не поняв ни черта. «К тому же у нас с этим строго», — продолжала информировать паладина-разбойница. «Меня сразу же после нашей свадьбы отлучат от корней великого древа, проклянут и лишат наследства». «Не может быть. За такую мелочь?» «Это для тебя мелочь. Ты всего лишь человек, а для высшей расы это совсем не мелочь. Выгонят и отлучат. Ты же не хочешь этого?» — Естественно, нет. Но мне кажется, что ты преувеличиваешь. Они не сделают этого. Ты же генерал армии. — А им все равно, что я генерал. Для них важна чистота эльфийской крови. А ты мне предлагаешь ее очернить. — Как? — Смешать ее с твоей. Как же еще? Уже устал разжевывать очевидные вещи разбойница. А... — <с�> <complementary> А она у тебя какого цвета? Не понял паладин и, увидев удивление во взгляде собеседницы, быстро произнес. «У меня красная». «У меня тоже!» — вспыхнула Элеонель. «Но это не важно. Важно то, что когда она перемешается, то станет нечистой, и меня выгонят». «У нас с этим не так строго. У нас главное, чтобы оба были благородные». «Да и так понятно. Но тут, кроме этого, еще учитывать нужно и факт расы». Произнесла она устало и решила заканчивать совсем не туда свернувший разговор. «Хэнк, отложим эту тему на потом. Сейчас не до сердечных дел. Сейчас у нас скоро начнется война, и нам нужны все герои. Поэтому решай. Если ты с нами, то добро пожаловать в ряды. Портал откроется через две минуты и просуществует лишь одну. Если же ты остаешься, то прощай. Увидимся мы не скоро». «Почему такая спешка, если пока войны нет?» Или уже образовались настолько серьезные проблемы? А я тебя о чем уже 10 минут толкую? Угроза слишком велика, и проблем стало слишком много, в том числе из-за великого катаклизма. Одна из этих проблем — пространственные переходы. А что с ними? Они практически все заблокированы, и связь между городами осуществляется либо пешим порядком, либо на животных. И в том и в другом случае отель в Града до этих богом забытых мест более двух недель пути. «Приходится огибать болотные пустоши и горную гряду на востоке. А времени у нас нет». «А зачем делать такой крюк? Можно же всегда пройти через нейтральные земли и попасть сюда. Это гораздо быстрее. Там переходы всегда открыты». «Ах, Хэнк, ничего ты не знаешь в своей глуши. Нейтральные земли уже два месяца как захвачены серыми фракциями по наущению темного властелина». Появившиеся там слуги Сумрака используют яды, собираемые с ферм, на которых они разводят ядовитую нечисть. Воевать с ними сейчас, ввиду отсутствия антидотов и достаточного количества специалистов, равносильно смерти. Слава светлым богам, что они остановились у границы с нашими землями и дальше пока не продвигаются. А почему темные не нанесут удар? Как они их вообще через свои земли пропустили? Неужели темный властелин вступил с ними в сговор? Скорее всего, так оно и есть. «Ничего себе!» — удивился паладин. «Так как же ты ко мне попала? Отсюда же до приграничных земель даже на быстром скакуне! Если объезжать нейтральные земли, то, наверное, больше месяца скакать надо! Неужели месяц ехала?» «Хэнк, дело не только в серых!» — еле слышно проговорила разбойница, активировав умение поиск в тенях, внимательно осматриваясь вокруг. Дело в том, что для того, чтобы отрезать углубившиеся к нашим позициям отряды серых от снабжения, на западном участке необходимо захватить Плацдарм. А там, если ты не помнишь, находятся земли правителя Тар. Так, генерал Тар же является нейтральным вассалом Объединенной Империи. Объявив ему войну, мы автоматически объявим войну части Империи серых людей и эльфов. В этом-то и состоит вся проблема. Скорее всего, правитель Тар заключил договор с темными, объединив их силы со своими. Посетовала разбойница и перешла к делу. «Одним словом, нам срочно нужен ты, святой паладин высшего уровня силы». Она еще раз оглядела окрестности, увидела только копошащегося в луже новичка и прошептала еще тише. «И ради этого мы задействовали великий портал». «Что?!» Зревел блондинистый паладин так, что новичок от такого крика, вероятно, испугался, и, схватив свой скарб, вновь залез глубоко под корни древа жизни, надеясь, что древо, раз оно так называется, возможно, и спасет ему эту самую жизнь. Паладин тем временем продолжал орать. «Не может быть! Неужели ради меня? Это же невозможно!» — вскрикивал он от радости и горя одновременно. Он просто-напросто не верил в то, что ради него могли задействовать столь могущественный артефакт. Великий портал был одним из самых могущественных артефактов мира Эллиры. Чтобы портал смог сработать хотя бы раз, в него закачивалась магическая энергия сотен магов в течение нескольких лет. Принцип работы межпространственного перехода был прост. На огромной карте открытых земель мира Элиры, которая сшита из магической ткани мироздания, отмечалась точка в которую собирался телепортироваться объект. После этого производился точный математический и астрономический расчет. Находилась нужная звездная система. Там, в свою очередь, отыскивалась подходящая кислородная планета и использовалась данная планета как промежуточный, транзитный, переход из точки А в точку Б. Проще говоря, сначала объект переносился на ту планету, а затем там открывался уже другой переход в нужную конечную точку. На словах-то, конечно, все это звучит вроде бы элементарно. Однако труд сотен разумных за появление всего лишь одного человека был воистину титаническим, даже несмотря на то, что делалось это ради героя. Цена все же казалась паладину несоизмеримо большой, если не сказать гигантской. А вместе с тем это налагало на него великую ношу и ответственность. «Великий Тор!» «Что же у вас там случилось, коли ради меня вы пошли на такую жертву?» — кричал паладин, одновременно подчесывая рукой себе то место, где у других людей находилась голова, а вдоволь начесавшись, пафосно заверил. «Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы оправдать великое доверие, оказанное мне. Также заверяю короля солнца не только в моей верности, но и в верности той группы паладинов, которая поступит мне под командование, потому что мы — паладины...» Он хотел заорать во всю глотку на весь белый свет, забыв про конспирацию, свою любимую фразу, свой любимый лозунг всех блондинистых паладинов. В этот момент перед его глазами встала картина. Он представил себе, как будто бы стоит на высоком утесе широкой реки. Его доспехи блестят золотом, сияя на солнце. В одной руке он держит большой треугольный щит другой, поднятый вверх, сжимает свой верный боевой молот, заточенный на плюс шестнадцать к силе удара магии света. Расчесанная корей его светлых волос колышет ветер. Он всегда носил такую прическу, и было это ровно до тех пор, пока его буквально не заставили отрастить волосы на голове, отпустить бороду и заплести ее в косички, словно он не паладин, а какой-то гном-переросток. Но к черту это!» — сказал себе Хэнк и вернулся к столь милому его сердцу полотну. Итак, одна его нога стоит на полшага вперед от центра тела, другая — на полшага назад, и он издает громовой возглас. — Зааль! Он уже собирался так и сделать, но налетевший порыв ветра не дал закончить в голове столь радостную его сердцу картину, и та быстро померкла, растеряв краски. Паладин растерянно огляделся по сторонам. Он увидел, что стоит не в сияющих божественных доспехах, а в монашеской хламиде. Что руки его держат не лучший молот и непробиваемый щит, а палку-копалку. Хэнк горестно вздохнул и, поморщившись, дал себе обещание обязательно сделать в своей жизни хотя бы раз именно так, как он себе сейчас придумал. «Ты уснул, что ли?» — напомнила себе разбойница. «А вообще ты странный какой-то». То орешь, как тигрозавр, то застываешь, как вкопанный, и дала указание: Одним словом не кричи, ты не в таверне пируешь. Нас могут услышать, а это, как ты понимаешь, военная тайна, а война уже идет. Извини, согласился тот. Просто это уж слишком великое и неожиданное доверие. И зацепился за последние слова. Ты говоришь про войну, но с кем она идет? Она еще не вступила в горячую фазу, Хэнк. Пояснила миллионеэль смелая. «Но приграничные стычки с серыми уже идут, так что вопрос будущей битвы давно решен». «Послушай, а как...» — начал было Хэнк, но возлюбленные его перебила, указав рукой на возникающие колебания воздуха в нескольких метрах от них. «Все, вот и портал. Ты идешь или останешься тут?» — обратилась она к паладину, и, не дожидаясь его, направилась к мерцанию. Тот не ответил, а лишь посмотрел на исчезающую в переходе фигуру и обвел взглядом спокойные окрестности эльфийской деревушки. Величественный, возвышающийся над всем и всеми Игдрасиль. Снующие бесцельно псевдоразумные существа. А тут, неподалеку от дерева, у небольшого озера, есть маленькая хижина Смотрителя. Именно в ней Хэнк прожил почти полгода, пока был в изгнании. Вдали виднеется эльфийский городок, вокруг него приетились десяток деревень. В них теплицы и загоны для скота, кругом амбары, сараи, стога сена, пасущиеся стада овец и коров. Бескрайние поля клубники и тихая, счастливая, мирная жизнь. «Да пропади оно все пропадом!» — взревел Хэнк. «Как славно, что Кмарш придумал войны!» Сказав это, он не стал больше терять времени, а побежал в центр мерцания. Каково же было удивление паладина, когда портальная арка не пустила его, а в сознании мелькнула мысль. «Вы не можете воспользоваться порталом. У вас в экипировке есть предметы, привязанные к этой локации». «Черт возьми!» — прокричал Хэнк и, кинув на землю посох и черную мантию, попытался пройти в портал. «Вы не можете воспользоваться портальной аркой, поскольку привязаны вещи именные и привязаны к живому существу. Для того, чтобы отвязать их от себя, передайте предметы кому-то еще или же верните владельцу. Владелец данных вещей — посох, аркана воздушная, доспех, ламень, фаербол». Паладин вновь чертыхнулся и стал высматривать, кому бы передать этот ненужный хлам. Заметив прятавшегося новичка, который неизвестно как оказался под ветвями Древа Жизни, Хэнк метнулся к нему. Тот, вероятно, от испуга встал на четвереньки и попытался заползти в корни как можно глубже. Однако Хэнк был силен и ловок, и ему через секунду удалось поймать, а затем и вытащить на белый свет будущего эльфа, который еще не прошел инициализацию. После того, как жертва была извлечена, паладин, не теряя ни секунды, потащил ее к чаше судьбы и, засунув руку новичка в нее, прокричал тому на ухо. «Хочешь стать паладином? Тогда сосредоточься и жми на нити судьбы! Жми быстрее! Жми, что ты хочешь быть паладином!» — ревел он, и тут, кое-что вспомнив, быстро поправился. «Фу, ты в смысле магом!» И, не дожидаясь ответа, «Жми, что ты хочешь стать магом! Нажал!» Новичок стал сопротивляться. Пришлось применить заклинание обездвиживания. «Говори, как зовут!» Пришлось надавить, потому что новичок совсем размяг. Энг, понимая, что время уходит и что портал вот-вот закроется, затряс бестолкового новичка еще сильнее. «А ну давай, теперь говори вслух! Хочу стать магом! Говори!» «Хочу...» Заикаясь, проговорил новичок, его тело на секунду окуталось дымкой. Хорошо! одобрил Хэнк. А теперь бери вот эту вещь и эту палку-копалку. Ты с ее помощью сможешь копать и бить всякие деревяшки, а сможешь и не копать, и не бить. Но она теперь твоя. Я тебе ее дарю. А ты говори, принимаю с благодарностью! Ну! Он вновь потряс остолбеневшего новичка и поторопил. Быстро! «П-п-п-принимаю с благодарностью! Промямлил бесформенный силуэт. И это тоже. Принимай. т т т т т т т т принимаю с благодарностью. Ну, вот отлично. Добро пожаловать в Новый мир. А мне пора. Удачи тебе. Сменив свою зловещую гримасу на добродушную улыбку, проговорил паладин и побежал в сторону портала. Фу, еле-еле успел! — сказал он себе, когда портал за его спиной захлопнулся через мгновение после перехода. А еще через миг, а может быть, и вечность. Хэнг Хенгерсон обнимался со своими родными братьями, паладинами. Те обступили своего командира со всех сторон и в приветствии хлопали его по плечам и спине своими огромными, закованными в сталь, ручищами. Но Хэнга это совершенно не тревожило. Он думал о другом. Он радовался тому, что вовремя избавился от мерзкого одеяния и ненужной деревяшки». Ибо не великому воину, каковым без преувеличения являлся Паладин, оказываться среди своих братьев в монашеском трепье. Паладин, если он себя уважает, обязательно должен быть одет как минимум в большой влатный доспех, освещенный светлыми богами и заточенный на защиту от магического и физического урона хотя бы на плюс восемь. В руках же он должен держать двуручный меч с заточкой на плюс шестнадцать, которым без проблем можно будет сокрушать любых противников, рубя их без оглядки направо и налево. «Только так и никак иначе!» Хэнк твердо верил в это. Однако затем в его голову пришло некое неприятное воспоминание. Он вспомнил о своем многострадальном носе, почесал себя затылок и пришел к выводу, что все же короткий меч со щитом, пусть даже не усиленным заточкой вовсе, а самым обычным, хоть жестяным, «Хоть деревянным, в его конкретном случае будет все-таки гораздо полезнее».